Паньки захотелось самому это попробовать. Он стал наворотся, взял шестик до да шаля и переехал на ту сторону. А там сошел на берег голована в дом посмотреть, потому что уж хорошо забрежило. А между тем голован в ту минуту и кричит с той стороны: "Эй, кто мой ворот угнал? Назад давай!" Панька был малый небольшой отваги и не приучен был рассчитывать на чье-либо великодушие, а потому испугался и сделал глупость. Вместо того, чтобы подать головану назад его плод, панька взял да и схоронился в одну из глиняных ямок, которых тут было множество. Залег панька в яминку, и сколько его голован не звал с той стороны, он не показывается». Тогда, Голован, видя, что ему не достать своего корабля, сбросил тулуп, разделся до нога, связал весь свой гардероб нем, положил на голову и поплыл через орлик, а вода была еще очень холодна. Панька об одном заботился, чтобы Голован его не увидал и не побил, но скоро его внимание было привлечено к другому. Голован переплыл реку, И начал было одеваться, но вдруг присел, глянул себе под левое колено и остановился. Было так близко от яминки, в которой прятался панька, что ему все было видно из-за глыбинки, которую он мог закрываться. И в это время уж было совсем светло, заря уже румянило, и хотя большинство горожан еще спали, но под городецким садом появился Молодой парень с косою, который начал окашивать и складывать в плитушку крапиву. Голован заметил косаря и, встав на ноги и в одной рубахе, громко крикнул ему «Малец, дай скорей косу!» Малец принес косу, а Голован говорит ему «Поди мне большой лопух сорви!» И как парень от него отвернулся, он снял косу с косья, присел опять на корточки, оттянул одной рукою и круу ноги, да в один мах всю ее отрезал прочь. Отрезанный шмат мяса величиною с деревенскую лепешку швырнул в орлик, а сам зажал рану обеими руками и повалился. Увидев это, панька про все позабыл, выскочил и стал звать косаря. Парни взяли Голована и перетащили к нему в избу, а он здесь пришел в себя, велел достать из коробки два полотенца и скрутить ему порез как можно крепче. Они стянули его изо всей силы, так что кровь перестала. Тогда голован велел им поставить около него ведерца с водой и ковшик, а самим идти к своим делам и никому про то, что было, не сказывать. Они же пошли и, трясясь от ужасти всем рассказали. А услыхавшие про это сразу догадались, что голован это сделал неспроста, и что он таким образом... Изболяс за людей, бросил я шмат своего тела на тот конец, чтобы он прошел жертвицей по всем русским рекам из Малого Орлика в Аку, из Аки в Волгу, по всей Руси Великой до Широкого Каспия, и чем Голован за всех отстрадал, а сам он от этого не умрет, потому что у него в руках аптекарев живой камень, и он человек несмертельный.